Глава восьмая. И все таки друг. Утреннее солнце нещадно слепит. Оглядевшись, решая позавтракать в небольшом саду, который разбит вокруг столовой универсального дивизиона. Здесь полно лавочек, достаточно прохладно, а главное — минимум учеников. Самое то, чтобы обдумать происходящее. Усаживаюсь под тенью раскидистого клена и принимаюсь задумчиво уничтожать взятые в столовой бутерброды. В сумке дожидается термокружка с теплым морсом от бабуленьки, в котором она поклялась, нет ничего запрещенного. Арм вчера не пришел, в общежитии меня ждали только Ба и дико нервничающая Юна. Подруга переживает по поводу празднования Дня Зверя. Благо сейчас у нее появился персональный громоотвод в виде Ратмира. Он-то вчера и увел Юну, у которой уже глаз начал дергаться и тем самым дал мне поговорить с бабулей. Правда, когда она услышала о разговоре Зимы и Бубола, произошло нечто странное. Бабуленька отмахнулась от этой информации и посоветовала мне не брать в голову чужие сердечные страсти. Ба даже не приняла всерьез мои предположения об отсутствии зверя у Варны. Но, сдается мне... Не зря эта старая хулиганка сегодня сорвалась ни свет ни заря. Сказала, что пойдет выгулять нашу шпионскую парочку и заодно свои кости. Я проследила ее маршрут, насколько позволяло окно, и почему-то ободвинулась к портальным площадкам. Видимо, чужие сердечные страсти не такие уж и ерундовые, раз бабуленька сорвалась с насиженного места. Вздохнув, откладываю бутерброд и прикладываюсь к Морсу. Где ж ты, Арм? запрокидываю голову, разглядывая ясное небо сквозь прорехи и начинающие желтеть крони. Арма выдернули домой так внезапно, что он не успел со мной попрощаться. Застал только бабуленьку, но, ну, по крайней мере, так это преподнесла она. Наши сетевики не предназначены для связи между странами, поэтому я не могу просто набрать арма. и спросить, что делать. Хотя, с другой стороны, я же достаточно самостоятельная для того, чтобы принимать решения. Жила ж до этого как-то сама. Жила. Да только вот раньше и обстоятельства были другими. А сейчас, куда ни ткни, все ведут себя странно. Надеюсь, и Арма, и бабуленька скоро вернутся. Я, конечно, постараюсь не влезать в неприятности, буду сидеть тихо и мирно, упс, настраивать. Но когда это приключение, спрашивает мое мнение, они просто со мной происходят. Привет, раздается за спиной, и я слегка вздрагиваю. Ты чего тут одна? Оборачиваюсь и сталкиваюсь с янтарным взглядом Таля. Склонив голову на бок, он с легкой улыбкой ждет моего ответа. Да, знаешь, захотелось поесть без трекотни универсалов. Они ж только и трещат про диеты, шмотки и симпатичных новеньких. «Если это комплимент мою сторону, то, наверное, мне стоит зайти, осчастливить моих поклонниц», произносит Таль, а в его глазах искрится смех. Смотрю на него и не могу никак поверить в то, что стальной дракон может быть врагом, но не сходится. Он слишком искренний, слишком добрый для того, кто может носить камень за пазухой. «Что ж», — выдыхает Таль, так и не дождавшись моей реакции, — «не буду нарушать твоего уединения». «Только скажи, у тебя все хорошо?» «Слышал, Арма вчера выдернули во дворец. Между вами все в порядке?» «Что?» Вопрос застаёт меня врасплох, разворачиваясь на лавочке так, чтобы сидеть к Талю лицом и спрашивая. «А что между нами?» «Мы с Армом...» М -м -м, Запинаюсь, потому что не могу назвать нас парой. Мы ведь так ничего и не решили». «Друзья?» Понимающе усмехается Таль и, заложив руки за спину, покачивается с носка на пятку. «С привилегиями!» — решаю внести чуть больше ясности. «Все-таки арм для меня гораздо больше, чем просто друг. И ОПС скоро это докажет. Слушай, может, составишь мне компанию?» — прошу я Таля, хлопая по лавочке. «У меня бутербродов и морса хватит на двоих». «Морс-бабуленьки?» — прищуривается дракон. «Да, но я его уже попробовала. Он без приколов». «Знаешь, я с твоей бабушкой знаком всего ничего, но уже прекрасно понимаю, что у ее приколов может быть отложенный эффект». «Да не бойся ты», — фыркаю я. «Максимум настроение улучшится и работоспособность повысится. Бабушка у меня, конечно, тот еще экспериментатор, но меру знает». «Ну ладно, уговорила», — кивает Таль. И в два шага оказывается рядом. Я быстренько убираю бумагу, на которой лежат бутерброды, и достаю из сумки дополнительный стаканчик. Обычно использую его как мерный, но сейчас сойдет и для Морса. Так о чем ты хотела поговорить? Внезапно спрашивает дракон, а я аж язык прикусываю. Но «Ну чего ты такой проницательный, а? Почему ты решил, что между мной и Армом что-то большее, чем дружба? Решаю для начала зайти с другого угла. Но не спрашивать же в лоб, чего он с корольчехой в патентном бюро тискался. «Смеешься?» — улыбается Таль, беря один из бутербродов. «Это же очевидно!» «Что именно?» Таль какое-то время молчит, сосредоточенно жуя угощение и смотря вперед. Там за деревьями снуют ученики и слышится типичная академическая суета. А тут, в саду, возникает ощущение обособленности, будто вся эта суматоха «Нас совсем не касается». «Понимаешь, когда смотришь на вас с армом, в голове щелкает, а не пара. Но ну вот словно нитями вас что-то связывает, а я эти нити практически вижу». Таля откладывает еду и берется за стаканчик с морсом. На меня не смотрит, изучая траву под нашими ногами. «Мы хоть и перестали считаться демонами, но наш дар с нами остался». И мы не только умеем принуждать, но и видим. Все едины. Не знаю, как объяснить. А я тихорюсь, потому что об особенностях стальных драконов мало что известно. За пять лет, которые прошли с момента снятия проклятия, народ демостата хоть и стал более открытым для других стран, но все же их магия, по большей части, загадка. Если говорить грубо, то достаточно сильные стальные драконы могут считывать мысленную привязку людей. Ну вот как в вашем, сармом случае. Вы постоянно думаете друг о друге, вас тянет друг к другу, и это видно. То есть ты настолько могучий, что можешь мысли читать? Ошарашенно уточняю я. Да нет, морщится Таль, не то, мысли читать это кометистовым драконом. Да и те скорее эмоциональный фон считывают. Хотя, слышал, департамент лорда гряза запросто в сознание влезает. Я о другом. Объяснить не могу, но ваше отношение друг к другу ощущается, поэтому я и не флиртую с тобой. Дракон бросает на меня хитрый взгляд, а я заливаюсь румянцем смущение. А хотел, что ли? Вылетает у меня до того, как я успеваю себя одернуть. Ну, были намерения. Таль подмигивает и внезапно хохочет. «Рика, да не парься ты! Я же вижу, что мне ничего не светит. Конечно, обидно, но это жизнь. Значит, ты не моя искорка!» Мы замолкаем. Таль уделяет внимание недоеденному бутерброду, а я перевариваю его слова. Романтик он все-таки, а это еще один плюс к копилочку его достоинств. В жизни не видела злодеев, способных испытывать симпатию и привязанность. «Это получается, ты просто можешь работать с водником, хихикаю я. «Ну, если с артефакторикой не заладится, то да. Открою свое бюро свободных дел. Буду самой крутой свахой». «Не сомневаюсь», — прыснув, я тянусь за морсом. Таль улыбается, и мне становится так светло на душе, что не хочется больше ничего обсуждать. Но ради блага Таля нужно чуть-чуть поковыряться в его душе. Уверена, друг никак не связан с поглотителями, и чтобы это доказать, осталось выяснить одну малость. «Думаешь, твоя искорка бродит где-то здесь?» Прикрываясь кружкой с Мурсом, спрашиваю я. Сделанным безразличием оглядываю окрестности и уточняю. Варви уж, Может, даже в универсальном дивизионе?» «Вряд ли, пожимает плеча металь». Меня здесь никому больше не тянет, да и к тебе симпатия, уж прости, строилась на чувстве уважения к твоим навыкам и уму, а физически тальнорочито оценивающе осматривает меня. «Ой, иди ты!» — бью его в плечо, чем вызываю у дракона новый приступ смеха. «Не, ты отличная девчонка, не спорю, но влечения нет ни к тебе, ни к местным красоткам. У меня в родном Драгресе было больше вариантов, чем здесь. «Но ты подожди, у нас тут полно охотниц за драконами. Кто-нибудь да начнет к тебе свои достоинства подкатывать». Подмигиваю другу и, показав руками большую грудь, старательно выпячиваю губы. «О, мой дракон, обратишь на меня внимание?» Таль уже вовсе не сдерживается. Запрокинув голову, хохочет так, что распугивает птиц на деревьях. А у самого входа в парк из травы поднимает голову клац. Прелесть какая, сторожит нас. Слушай, Таль внезапно становится серьезным, оглядывается по сторонам и понижает голос до заговорщицкого шепота. А ведь меня тут уже начали обхаживать. «Да ты что?» — округляю глаза почти искреннем удивлении. «Ага», — кивает Таль, — «крольчиха, викерия, знаешь такую?» «Есть, попался чешуекрылик. крылик, бабуля бы мной гордилась». Так ловко развести почти подозреваемого на откровение. «Слышала о такой», — киваю я. «Можно даже сказать, знакомо. У нас с ней общие уроки. А что?» «Ой, да я от нее еле отбился», — вздыхает дракон, задумчиво вертя почти пустой стакан. «Мне куратор посоветовал отработать мою теорию с патентами. Ну, помнишь?» «Ага», — снова киваю я. «Рассказывай, все рассказывай, дружище». И про то, что Ильки чего-то проявил такую заботу, но не могу я никогда конца поверить в хорошесть этого типа. Так вот, попёрся я в ваш архивный отдел, а туда без карточки ученика варвиуш не пускают. Ну, это логично, поддакиваю я. Ну, я было расстроился, как меня подхватила эта Вики. Она, оказывается, подрабатывает учетным регистратором. Предложила угостить ее обедом. А я ведь не дурак, понял, что через нее можно попробовать к патентам пробраться. Ну или на худой конец вытянуть сведения у самой Вики. Она же видит перечень патентов каждый день. Даже в сам архив лезть не обязательно. Но, подсказываю я, видя, что таль притормаживает. Сбоку на лавочку заползает клац, Я чисто машинально подхватываю его на руки, сама вздохнуть, боюсь, лишь бы не сбить дракона с верного направления. Но Вики не помочь хотела, тщательно подбирая слова, выговаривает Таль. В смысле, она просто пообедала и свалила в закат? Да, если бы, морщится дракон. Слушай, я не хочу сплетничать о местных нравах, но, блин, ну нельзя же так откровенно предлагать себя. А на что? «Пыталась тебя э -э, изнасиловать?» Округляю глаза и переглядываюсь с клацем. Тот, разведя лапками, кивает, мол, мы же тебе с Шушем показывали. И до меня только сейчас доходит вся серьезность ситуации. Я-то думала, хомяк с мотыльком приукрасили пикантность сцены, а там, похоже, от дракона чуть чешуйки не полетели. «Что?» — теперь черед Таля удивляться, только получается, у него это крайне наиграно. «Нет, как ты себе это представляешь?» «Очень живо даже», — косясь на клац, отвечаю я. «Да в смысле?» — продолжать недумевать дракон. «Я же мужчина, как меня можно изнасиловать?» «О, поверь, местные барышни очень изобретательны», — краснею я. «Может, сменим тему?» «Патенты, как я понимаю, тебе разыскать не удалось». «Не-а», — грустно качает головой Таль. Я еле ноги оттуда унес. Перед Вики еще неудобно. Не хотелось расстраивать ее. Вдруг у нее самооценка из-за этого упадет. О, за это можешь не переживать. Хлопнув друга по спине, обнадеживаю его я. Чего у этой ушастой братья не отнять, так это самомнение до небес. Ты же не думаешь, что единственный до кого Вики домогалась? Что, серьезно? В уже реальном ужасе спрашивает Таль. А как же репутация? Слушай, у оборотней все, что заканчивается беременностью или проявлением истинности, считается м -м, дегустацией жизни. Вот, у них и парни, и девушки очень легко относятся к случайным связям. Нет, есть, конечно, и принципиальные, например, моя юна, но среди оборотней такие как раз-таки попадаются в разряд с чудинкой. жуть какая таль передергивает плечами нет я к таким вольностям не готов если я завожу отношения то моя девушка всегда может рассчитывать и на верность и на уважение вот поэтому вики в тебя и вцепилась мало того что дракон так еще и строгой морали для местных девиц выцепить такого мужа главная удача как для самой охотницы так и для ее клана все едины. «Как сложно!» — Таль хлопает себя по лицу. Оборотни, я пожимаю плечами. Но я к ним привыкла. У них есть одно шикарное качество. Большинство говорят то, что думают. Интригами и заговорами у них занимаются только определенные кланы. И все эти их фишечки знают. «Кто же?» «Лисы, гиены, кошачьи кланы, крысы тоже. Но те больше по сплетням. «А змеи?» — внезапно спрашивает Таль. «А змеи среди оборотней нет. Раньше были Василиски, но, говорят, их клан выкосили в войне за независимость. Эти твари же умели убивать взглядом и держали в страхе все остальные кланы оборотней. Вот когда их скинули, тогда Конклав и появился в таком виде, который мы знаем сейчас. «Погоди, а почему ты про змей спросил?» Таль молчит долгие несколько секунд. Вижу, что собирается с мыслями, но не тороплю. «Слушай, ты не обижайся, но этот твой мастер Зима меня пугает до шевеления чешуек на руках. Змеиное в нем что-то. Он кто по зверю-то?» Вопрос Тали заставляет меня зависнуть. «У меня никогда не было повода лезть в прошлое мастера». И хоть оборотни-существа без комплекса, все же тема принадлежности звери считается достаточно интимной. Если оборотень захочет, он сам все расскажет и покажет. «А я не знаю», — в растерянности бормочу в ответ. «Не доводилось знакомиться с мастером с этой стороны, но у меня те же ощущения. Может, он дракон? Просто скрывается?» «А чего ему скрываться-то?» — удивленно спрашивает Таль. — Но не знаю, — пожимаю плечами, — у каждого из нас есть секреты, которые мы хотим таковыми и оставить. Видимо, у Зимы есть причина скрывать свою драконистость. Может, он какой-то ущербный? Что у драконов считается позором? — Несоответствие дару отца, — не моргнув глазом, выдает Таль. Я понимаю, к чему он клонит, и внезапно для себя самой оскорбляюсь. Может, Стальной не хотел высмеивать Арма? Но злость в душе не остановить, а потому, обнули все бабуленьки настройки, я ляпаю. А у тебя с этим все в порядке? И тут же, видя, как вытягивается лицо друга, прикусываю язык. Прости, Таль! Приложив руки к щекам, я виновато смотрю на дракона. Шестеро, я не хотела, честно! Все в порядке! с легкой печалью в голосе произносит Таль. В его янтарных глазах я, к удивлению, вижу понимание. будто он привык к таким вот выпадкам собеседников. Твой гнев ожидаем, и лишний раз подтверждает мою теорию. Ты неосознанно защищаешь принца, как можешь, а в данной ситуации не прав я. Сам завел разговор об отцах и спровоцировал тебя. Я поверить не могу. Слушаю Тали и поверить не могу, насколько он душевный. Вот лучшего слова и не подобрать. Не знаю особенность магии, или это сам Таль такой, но я дико рада, что дракон на моей стороне. Не знаю, насколько он на стороне добра, но чувствую. Мне он не навредит. Знаю и верю. А потому следующие слова даются мне с большим трудом. Таль, а ты говорил, что знаешь своего отца? Видел его один раз, кивает дракон, даже не думая отрицать. А ведь в официальных документах нет никаких сведений о его папеньке. А ты... Нет, Рика, прости, но я не хочу говорить, чей я сын. Не потому, что это какая-то страшная тайна, делающая и меня кошмаром из чьих-то снов. Таль с легкой улыбкой отворачивается от меня и смотрит перед собой. Я замечаю, как он сжимает кулаки, будто с трудом сдерживает гнев. Просто я не хочу иметь с моим отцом ничего общего. Я не хочу, чтобы кто-то меня с ним связывал. И я боюсь, что узнай ты, кто он, ты от меня отвернешься. Бесконечно долгую минуту между нами царит тишина. Не сказав ничего по сути, Таль все же открыл мне кусочек своего прошлого. Тот уголок души, который болит. И он пустил меня туда, веря, что я не расковыряю его еще больше, не потопчусь, а отнесусь с уважением. Даль, ободряюще улыбнувшись, я кладу ладонь на его кулак. «Спасибо тебе за доверие, но пообещай мне, что эта тайна не принесет вреда в первую очередь тебе. Хорошо?» Дракон непонимающе смотрит на меня, и мне приходится пояснить. «Ты видишь, что происходит? Я боюсь, что твою тайну могут использовать против тебя. Ты уверен, что лучше сохранить этот секрет?» Его не смогут выставить так, что ты станешь преступником. Уверен, задумавшись на секунду, отвечает Таль. Если об этом не узнают, то и притянуть за уши не смогут. Я чист, ты мне веришь? Верю, киваю я, глядя в янтарные глаза. Но хочу сказать, что сердце разбивает не только любовь, но и дружба. Надеюсь, ты будешь бережен с моим сердцем. Ты не пожалеешь. Во взгляде Таля столько искренности, что я не сомневаюсь ни на секунду. Мой выбор верный, и в лице стального дракона я нашла надежного союзника, и вот теперь самое время вспомнить о делах. Тогда пойдем? Я поднимаюсь славочки лавочки и принимаюсь собирать последствия нашего спонтанного завтрака. «Куда — Куда? — недоуменно спрашивает Таль, явно сбитый с толку такой резкой сменой темы. Заглянем в архив. Теперь у тебя есть провожатый с карточкой ученика в Орвеуш. И заметь, этот провожатый домогаться тебя не будет. Ну вот, картина расстраивается Таль, а я уже надеялся. «Ой, иди ты!» — фыркаю я и бью дракона в плечо. «Только если с тобой под ручку!» — продолжает друг, откровенно подтрунивая надо мной. «Еще одно слово!» И я позову Викерию, прищурившись, угрожаю я. Даже хомяка приподнимая, чтобы продемонстрировать всю серьезность моих намерений. Сейчас попрошу, и клад за ней быстренько метнется. Все едины, а ты знаешь, толк в угрозах. Наигранно ахает Таль и прикладывает руку к сердцу. Пощади, Альвушка, я так больше не буду. Улыбка растягивает мои губы, а в душе ярко светит солнце. Никогда не думала, что подружусь с драконом, а вон как жизнь поворачивается. «Пойдем, покоритель кроличьих сердец!» Я киваю на выход из сада. «Если нас пропустят в архив, то мы там можем застрять до вечера, а у нас завтра демонстрация артефактов. Твой уже готов?» Убрав за собой беспорядок, мы выходим на площадь перед столовой и направляемся в административный сектор. «Таль!» «Да-да», — да, да, растерянно тянет дракон, почусывая макушку. «Почти, наверное. Блин, я не уверен, что он заработает». «В смысле?» — округляю глаза. «Таль, я не хочу остаться один на один с рисой. Не уверена, что не придушу ее на заключительном этапе конкурса». «А ты, я смотрю, уверена, что пройдешь дальше», — подкалывает меня дракон, но я понимаю, что он просто пытается сменить тему. «Таль!» «Да не ругайся ты!» – вздыхает он. «Основную специализацию я худо-бедно покажу. Все-таки нейтрализатор уже проходил обкатку, а вот как его еще и подбыт приспособить, ума не приложу». «И что, Ильки тебе ничего не подсказывает?» В возмущении интересуюсь я. «Хорош покровитель!» «Но вообще он никогда не говорит прямо!» Таль потирает переносицу. «Все время какими-то намеками!» Я никак не пойму, чего он хочет, а на мои вопросы отвечает, что хороша лишь та победа, которой ты пришел сам. <свят> Ясно, хмурюсь я. Ильки неисправим. О чем ты? Мы пересекаем площадь и уже через несколько минут оказываемся у архивного терема. Семья Эрта известна в Лерате своей нелюбовью к драконам. Да, время чуть сгладило эту ненависть, но, похоже, Ильки не заинтересован в твоей победе. Я разворачиваюсь на крыльце и сочувствием смотрю на дракона. Мне так жаль, что из-за российских предрассудков куратора Таль может потерять шанс на выигрыш. Добрая часть меня требует броситься другу на помощь и вместе подумать над его артефактом, а вот фамильный дух соперничества орёт, что в соревновании каждый сам за себя. Ну почему же? Дракон тем временем качает головой. Я не почувствовал неприязни со стороны куратора. Его скорее забавляет все происходящее. Но вот подсказки Ильки меня бесят. Какие подсказки? Тут уже даже мне становится интересно. Ну вот, к примеру, вчера я настраивал нейтрализатор на свою магию и тестировал его на хомячках. Пи! доносится возмущенная из моей сумки. Прости, дружище, тут же извиняется таль, бросая взгляд на возмущенного клаца. Но не на людях же проводить обкатку. Хомяк смотрит на дракона так, что сразу становится понятно. Его доводы Таля не убедили. «Я потом их всех откормил!» Таль поднимает руки в миротворческом жесте. «Пип!» — отвечает ему Клац, явно засчитывая извинения, и прячется в сумку. «Все? Обсудили?» — скептически поглядываю на дракона и хомяка. «Так что там с подсказками Ильки?» Но он к чему-то начал рассказывать, что у ваших Альф ночи, по сути, схожи с нашим спектр магии. Мол, мы принуждаем наяву, а ночные могут сделать это через наведение. Я, видимо, был в такой запаре, что не понял, к чему это он. «Так, блин, Таль!» — вскрикиваю я, быстро сообразив, к чему клонит Ильки. «Эрта тебе чуть ли не прямым текстом говорит, что нейтрализатор можно использовать для терапии сновидений, отсекать кошмары и восстанавливать нормальную функцию сна. Вот тебе и бытовое применение артефакта». «Да?» — дракон в удивлении распахивает глаза. На его лице отражается усердная работа мыслей, а затем он бьет себе по лбу. «Вот я бестолочь! Это же элементарно!» «Это не ты, бестолочь!» Это Эрта, самодовольная задница. Вряд ли в вашем драгресе есть курс углубленного изучения магии Альф ночи. Откуда тебе было знать? Меня переполняет негодованием и желанием высказать Ильке все, что я о нем думаю. Вот же паукан-интриган. Потешиться решил над Талем. «Все-все, угомони свои порывы, мстительница!» со смехом произносит дракон. «Боги ему судьи, этому вашему, Эрта!» «Хорошо, что у меня есть ты и твои знания!» Дракон легонько стукает меня по лбу и тут же отшатывается, будто ожидает сдачи. «Да не настолько я страшная!» — бурчу я, разворачиваясь к двери в архив. «В следующий раз использую зеркало, чтобы ты убедилась в обратном. С маленькой поправкой. Ты не страшная, ты до умиления грозная!» — продолжает хохмить Таль, а я только глаза закатываю. «Может, зря я его в друзья записала?» Еще одно испытание для моей нервной системы. Мне шуточек от Юны и арма хватает. Едва нас окутывает тишина и прохлада архива, как воздушное настроение пропадает само собой. Здесь, где хранятся сведения обо всех великих артефакторах и их изобретениях, хочется молчать и величественно прохаживаться вдоль стеллажей, если нас, конечно, к ним допустят. Пойдём. Шепотом зову Таля и направляясь к разделительной тумбе, которая преграждает нам путь к основному залу архива. «Да где это?» — слышится сварливое бурчание по ту сторону. Вместе с драконом мы нависаем над столешницей и внимательно наблюдаем, как Вики чуть ли не с головы ныряет в объемную сумку. Крольчиха так увлечена поисками, что не замечает нас даже когда берет китель, лежащий прямо у руки Таля. Прокашливаясь, я, привлекая внимание девушки. «Ой!» — она подпрыгивает и скидывает на нас взгляд. «О, ребята, привет! Давно тут?» Она косится на и заливается румянцем смущения. Только почему-то мне кажется, что это какая-то профессиональная игра. Уж слишком цепковики следит за драконом. «Я могу вам чем-то помочь?» Не услышав нашего ответа, деловито интересуется крольчиха. Убирает сумку и китель под тумбу и, наклонившись над столешницей, выпячивает и без того крупную грудь. Да, нам нужно в сектор скрепных патентов. Киваю я, старательно делая вид, что не вижу ужимок Вики и ее попыток взять Таля за руку. Ой, а не получится. В деланном расстройстве выдает Вики, и вот тут я уже не удерживаюсь от изумления. Почему? Так запрещено. Вики поводит плечами и обиженно поджимает губы, когда Таль с лёгкой улыбкой отодвигается от тумбы. «Кем запрещено?» — продолжает допрос я. Ректором все патенты скрипного отдела через неделю переезжают в новый корпус, поэтому панчек закрыл доступ, чтобы организовать учет и транспортировку». «Погоди, но ведь любые перемещения всегда проводились в каникулы», — недоумеваю я. настолько происходящее не укладывается в обычную картину учебы, чтобы не нарушать учебный процесс и дать ученикам своевременный доступ к необходимым знаниям. Вики наконец-то заканчивает с попытками подкатить к Талю, выдвинув несколько ящиков, роется в картотеке. «Вот, смотрите!» – она протягивает нам академический бланк. «Приказ подписан вчера ректором Панчеком, ответственная за переезд мастер Бубала». Смотрю на подписи ректора, перевожу взгляд Наталья и не понимаю. Это что за новости? И главное, как теперь добыть нужный патент в обход панчека?